Глава третья. Стенка между кладовкой и комнаткой дядюшки была тонка. Как только Стеша успокоилась и Дар спилёнутый и безопасный вновь улегся внутри, она прекрасно разобрала всё, что говорили два таких разных, но уже одинаково дорогих голоса. Только смысла не улавливала. Надолго, Тен? Выцветшим, словно выгоревшим на солнце голосом спрашивал дядюшка. Или как всегда? Надолго, отвечал другой, в котором было так много: дым от костров, запах талого снега, ветер в набухших молодыми листьями почках на деревьях, хищный блеск клинков и китарные струны. Нагулялся, выходит, что так. И не смей звать меня Тен. Тот, кто ушел, ушел навсегда. Что-то не то брякнуло, не то ударилось. Так и таскаешься с ними. А куда мне их, по-твоему, было деть? Оставить там? Или у тебя? Чтоб ты на другой же день забыл, где положил? Я ими на покушать зарабатываю, между прочим. Знаю я, чем ты на покушать зарабатываешь. Бренчалкой своей. Нашел занятие для благородного. Еще и серегу нацепил. Как эти из борделя. Серегу до лета носить я Хафтезу проспорил. Досадливо ответил Эйд. «Можно подумать, книжки твои — очень уж благородное занятие». «Так я и не благородный?» «Ну-ну». «Последний из родов не правил. Что искал?» «Слово дня гнева». «В писании единого всё очень доходчиво». «Мне не нужны измышления святоши фанатиков». Ты понял, о чем я? Ты ведь не зря взял его человеческое имя, Алих. Я живу слишком долго. Мне приходится уезжать и брать новое имя всякий раз, когда приходит время. Поэтому я беру знакомые имена, чтобы легче было к ним привыкать. Как он ушёл? В одиночестве. Все мы уходим в одиночестве. Не все, Алих. Старая-старая глухая боль, как от подслушанной баллады или от сна о статуях, как стон оборванной мелодии. Вот падает поперек струн рука, запирая звук внутри, но он все равно рвется наружу сквозь овал резонатора, словно из раскрытого в рта. «Что с тобой случилось, Вейна Эйт? Кого ты потерял?» Они молчали втроем. Дядюшка с Эйтом и Стеша. Каждый в своем одиночестве. «Где тетрадь?» Голос Эйта оборвал тишину. Дядюшка кашлянул. Он всегда так делал, когда не мог вспомнить. Кашлянул еще раз. И Стеша поймала на лице улыбку, потому что представила, как сейчас смотрит на него Эйт. «Что же, я другого и не ждал. Сам поищу. Комната наверху еще свободная?» Это слухи ходят, что ты девицу в помощь завел. У тебя очень общительные соседи, Алех. И внимательные. Так свободно? Или мне у почтенные тангатеши комнату с видом на твое крылечко снять? Наверх иди, в другую спальню. А будешь, не буду, хохотнул Эйд. Разве что она очень красивая? Обещай. Достаточно с меня обещаний, Алех. Мгновенно заледеневшим голосом отозвался Эйд. «Особенно тех, что я выполнить не в силах». Снова глухо брякнула, зашуршала. В коридоре раздались шаги. Потом вверх по лестнице. Звуки замерли на площадке между комнатами и свернули к старой спальне дядюшки. Как удачно, что Стеша там порядок навела. Было бы сейчас неловко. Она еще минут десять посидела и выбралась. Чтобы занять руки, начала разбирать покупки, раздумывая, что такого приготовить к обеду. А он вдруг вошел, неслышно спустившись вниз, и остановился позади. Молчал. Точно так же, как она, гадая, не кажется ли. «Пташка». Стеша обернулась. Ёркие томаты посыпались из рук, и разбежались по углам. Один рванул к сапогам Эйта. Наемник поддел его мыском, подбрасывая вверх. Плот развалился ровно в подставленную ладонь. Растеряха. Напугал? Стеша только головой мотнула. Говорить было никак. Хорошо хоть дышать удавалось. Откуда ты здесь взялась? Глазам не верю. А, а ты... Олег мой давний приятель. Я всегда у него останавливаюсь, когда бываю в ведре. Теперь вот приехала, а моя комната оказывается занята. Глазами блестит, улыбается. И ямочка на щеке. И весь будто сияет. Так невероятно странно видеть его без мечей и перевязи с ножами, будто это не Эйт вовсе, а кто-то другой, кого Стеша совсем не знает. Оли... Да знает ли она его вообще? Пара случайных встреч и дорога — вот и все знакомство. А дядюшке он давний приятель. еще с тех времен, когда дядюшку Тома звали Алихом. сколько тебе вам лет?» «Что еще за дела?» — А озадачился Вейне. «Ты мой голый зад видела, прежде чем имя узнала. Не поздновато вежливость разводить?» Стеша мгновенно сделалась жарко, и дело было не в даре. Голый зад, и сама еще тогда в речке. Стыдобище. О чем думала только? Наверняка не о том, что снова с ним увидится, да еще вот так, дома. Война шагнул вперед, взял ее за руку и вложил в ладонь беглый томат. Какая-то пташка загадочная, то серенькая, как воробей то кусачья, как совеныш, Нарядилась синей сойкой, а сама румяная, как малиновка. Приложил прохладные пальцы к стешанной полыхающей щеке. Подержал, словно впитывая пальцами смущение, и отступил. «Так сколько?» — снова спросила Стеша. «Вдруг она и правда ему как дитя, и он просто забавляется». «Много», — ответил Вейна, и словно померк. Погасла улыбка, и ямочка со щеки пропала. Много пташка. Эйт вышел, а она постояла, сжимая в руке томат, а потом собрала разбежавшиеся по кухне другие краснощёкие плоды. Заодно и успокоилась. Но станет он в комнате напротив жить. Не всегда же. Живет, и уедет. С замаликайте, или кайте, или ещё с кем. А она дома. Будет учить мертвый язык по книжкам дядюшки Тома, тайком читать баллады, здороваться по утрам с тетушкой Тарикой, навещать Тхима, ходить на рынок, а иногда очень-очень редко, на мраморный берег, чтобы помечтать, вспоминая, как пляшет ветер в золотистых прядях или о ямочке на щеке. Это было, словно кто-то коснулся плеча. Она обернулась. Вейна стоял у входа в зал с книгами и смотрел в кухню сквозь зеркало. Спокойный, прохладный взгляд отражения, руки сложены на груди. И только в длинных красивых пальцах, на которые сочил свет из полуокруглого окошка над входной дверью, золотистой змейкой беспокойно мелькал хвостик косицы.